Причины снижения либida. Как уже отмечалось ранее, в жизни каждой пары рано или поздно наступает некоторый спад полового влечения. И не факт, что вам удастся этого избежать, поэтому вооружитесь знаниями, которыми мы с вами делимся. Спад может быть взаимным, и это чаще всего свидетельствует о сексуальной скуче и однообразии в интимных отношениях. изменах обоих партнеров, каких-то проблемах в семье, не связанных с сексом, но влияющих на психоэмоциональное состояние пары. Снижение либидо может наблюдаться у одного из партнеров. Скрыть это не всегда удается, особенно мужчинам, у которых на фоне сексуального спада случаются и такие проколы, как отсутствие эякуляции или даже иррекции. Интимные проблемы в семье могут носить различный характер: от кратковременного снижения полового влечения к партнеру до хронических расстройств, полного отсутствия либидо. Причинами сексуального охлаждения могут быть физиологические проблемы, психоэмоциональный дискомфорт и отношения с партнером. Физиологические причины. К физиологическим причинам снижения либидо относятся различные инфекции мочеполовых путей, возрастные изменения в организме, гормональные сбои, серьезные хронические болезни, прием некоторых лекарств, вредные привычки. У женщин часто наблюдается сексуальный спад после родов и во время грудного вскармливания. Мы уверены, что молодые мамы сейчас кивнули. Да, да, такое случалось. В случае с физиологическими проблемами, отрицательно влияющими на половое влечение, необходимо посетить врача. Как правило, консультация, рекомендации по улучшению качества жизни, грамотно подобранная терапия помогает справиться с недугами, ослабляющими половые функции. Для начала просто поговорите по душам. с вашим психологом или приходите к нам на личные консультации, чтобы вместе разобраться в пугающих вас симптомах. Психоэмоциональные причины. Зачастую психоэмоциональные причины спада либидо оказываются куда серьезнее, чем физиологические. Ведь с последними можно справиться с помощью врача, приема лекарств, различных процедур. А вот стараканами в своей голове человеку придется бороться самостоятельно, и даже помощь сексолога будет простым руководством к действию. Ведь как ни крути, а главная эрогенная зона человека – это его мозг. Поэтому моральная усталость, депрессия, постоянные обиды на партнера, вечный стресс, заниженная самооценка, личностный кризис, бытовые неурядицы. Все это по отдельности, а также в комплексе влияет на либидо, разумеется, не в лучшую сторону. Так что сексуальность человека очень хрупкий механизм, который может сломаться даже при крепком физическом здоровье. Не забывайте об этом. Отношения с партнером. Давайте рассмотрим основные причины сексуального охлаждения, связанные с отношениями пары. Семейная рутина. Зачастую причиной ухудшения либидо становятся семейная рутина. Ведь брак предполагает не только совместное проживание, но и кучу ежедневных забот и хлопот, которые могут напрягать кого-то одного из партнеров или раздражать обоих. Причем семейная рутина приводит к тому, что мысли мужчины и женщины всецело занимают домашние хлопоты. Ясно и дело, что сексуальному настрою это не помогает. Отвлечься от проблем очень сложно, но именно это необходимо, чтобы восстановить либидо. Длительные отношения. Партнеры, находясь в длительных отношениях, привыкают друг к другу, в том числе и в сексуальном плане. Они четко знают, как удовлетворить друг друга. А занятия любовью порой происходят у них по одному и тому же сценарию. Результат — сексуальная скучка, снижение полового влечения к партнеру, обиды и измены. Но все можно исправить, разнообразив интимную жизнь. Как это сделать, мы расскажем вам в разделе «Ирратические мечты и реальность». Неправильное восприятие секса. Некоторые люди воспринимают секс как обязанность. Чувственная любовь для них — это супружеский долг, работа, которую они выполняют для своего партнера. Причем эту работу они делают так, как желает партнер, а о своих потребностях и фантазиях забывают. Секс начинает восприниматься так же, как, например, уборка квартиры или поход за продуктами. То есть переходит в разряд домашних дел. Разумеется, сексуальный пыл начинает снижаться, а постепенно исчезает совсем. Таким парам необходим откровенный разговор и консультация сексолога. Пренебрежение особенностями сексуальности друг друга. Как известно, мужчины и женщины испытывают сексуальные влечения при разных обстоятельствах. Если обобщить и утрировать, то для мужчины важно увидеть любимую, прикоснуться к ней, почувствовать ее ответные ласки. Женщине необходимо, чтобы ее соблазняли и очаровывали, заставляли почувствовать желанный и любимый. Кроме того, либидо женщины может зависеть от целого ряда обстоятельств: гормонального цикла, времени суток, настроения и даже погоды. Нельзя пренебрегать желаниями друг друга. От неправильных действий партнера сексуальное влечение может снизиться или вовсе исчезнуть. Сексуальная скучка. Довольно часто снижение либидо связано не с тем, что партнеры не хотят секса, а с тем, что они не желают заниматься таким сексом, который у них обычно бывает. Другими словами, пара хочет разнообразия. И только оно способно поднять сексуальный тонус. Нельзя забывать о том, что чувственное влечение друг к другу требует постоянной подпитки. Поэтому занятия любовью должны быть всегда чем-то особенным, стоящим. Невозможность проявить сексуальность. Иногда оба партнера с головой уходят выстенные семейные ценности. Женщина полностью входит в роль матери и хранительницы очага, мужчина отца и добытчика. И эти роли как-то не ассоциируются с иррациональными фантазиями. Постепенно либидо снижается, и сексуальная жизнь пары сходит на нет. А требуется то всего лишь сменить обстановку, скинуть на время с себя груз семейных проблем и окунуться в мир возбуждающих фантазий. Для начала отправляйтесь ко вдвоем на наши семинары. Это будет сильной мотивацией к улучшению сексуальной жизни. Низкая самооценка, неуверенность в себе, заниженная самооценка — довольно серьезные причины снижения либидо. Человек находится в разладе с самим собой, поэтому уверен, что партнер занимается с ним сексом и говорит комплименты только потому. что рядом нет подходящего сексуального объекта или просто из чувства благодарности. Пари, в которой один из партнеров, а бывает что и оба, страдает заниженной самооценкой, не обойтись без помощи психолога. Но для начала вспомните, как вы поженились. Разве по принуждению? Наверняка вы нравились друг другу, желали любить. и быть любимыми, и занимались сексом с завидной регулярностью. И куда все делось? Разве вы так сильно изменились с тех пор,